Глава 5. Створки, ведущие в коридор, разъехались в стороны, открывая вид на грандиозное побоище. Полтора десятка тел валялись в коридоре, который перегораживала разбитая баррикада. Здесь местные безопасники приняли свой последний бой. Некогда белые стены были избиты разрядами из энергетического оружия и во многих местах стали черными от копоти. Слышишь что-нибудь? спросил Егор Ухима, не торопясь покидать раздевалку. Да, хозяин? отозвался Химерик. «Поет вроде кто-то, нудно, монотонно, но это человек, а не механизм, как в прошлом мире, в машине Грены». Каскад задумался. С одной стороны, то, что есть выживший, это хорошо. Если роботы получили приказ зачистить все живое, значит, здесь люди отвились. И он не нарвется на очередную железку, бегающую или летающую. А вот наличие самого выжившего – минус. Неизвестно, как он отнесется к оказавшемуся тут неизвестно, как человеку с собакой. Далеко он? Зная, что услышит, воинтересовал Сараевский, но ошибся. Не могу сказать, немного подумав, ответил Хим. Пение очень тихое, даже с моим слухом тяжело разобрать слова. Егор шагнул в коридор и подобрал с пола энергетическое оружие. Оно было похоже на то, что валялось возле трупа на складском уровне. Прямоугольный толстый ствол, бубен, в середине пистолетная рукоять. Каскад навел ствол на створке шлюзовой камеры и нажал на спуск. Ничего не произошло. Только в центре бубна замигала белая точка. Похоже, тот был сухим. Егор положил его на место и взялся за следующий. На этот раз он не стал стрелять, а внимательно осмотрел бубен. И ведь нашел то, что искал. Почти с самого верха, с левой стороны, имелся небольшой сенсор. И стоило пальцу его коснуться, белая полоса на бубне заполнилась на четверть. Егор озадачно попытался прикинуть, сколько у него будет выстрелов, но так и не смог, поскольку не знал, насколько тот в принципе рассчитан. Ради интереса он снова пальнул створки шлюза, и на этот раз алый росчерк полетел в цель. И уже через долю секунды в месте попадания образовалось черное пятно копоти и кусок оплавленного металла. Егор посмотрел на заряд. Если тот и просел, то совсем ненамного. Но точно можно было сказать одно – у него не меньше полусотни выстрелов. Раевский обошел все поле боя и нашел еще три таких винтовки. Но у них заряду куда меньше, или бубны были сухими. У большинства погибших защитников были пистолеты, как тот, что он поднял с безымянной безопасницы. И тоже все пустые. Запасных бубнов и батарей он не обнаружил, что очень странно. Может, выживший не один, и он собрал все боеприпасы? Тогда почему бросил тот, что он нянчил в руках? Торчать среди трупов ему надоело. Перебравшись через остатки баррикады и пройдя по обломкам десятков роботов, он не спеша двинулся к цели, коей являлась лифтовая шахта, а справа от нее служебная лестница. «Пение становится тише, хозяин, мы удаляемся от него», – доложил Сахим. «И хорошо», – уверенно заявил Раевский, глядя на очередные трупы безопасников и обломки роботов. Тут были и железки в доспехах американских футболистов, и жуки, и еще какие-то непонятные платформы. А под потолком у лифта обнаружилось разбитое гнездо с автоматической турелью. Здесь тоже трупов хватало, но все они были штатскими. Видно, они рассчитывали укрыться на уровне службы безопасности. Но тут их накрыла турель. Вообще, Егор слабо понимал логику происходящего. Картинка боя в его голове не складывалась от слова «совсем». Слишком все хаотично и бессмысленно. Каждый новый увиденный им эпизод добавлял три вопроса. Как, зачем и почему? Ну, да к черту. Это не его станция, не его мир. Быстро подняться на уровень, открыть техническую лестницу, ведущую к ядру ИИ, забрать ключ и свалить к хренам. Он никаких обещаний не давал. А значит, он должен убраться незаметно для местных. «Хозяин, я слышу шаги. Кто-то движется нам навстречу. Он быстро приближается». Егор завертел головой, пытаясь найти укрытие. Лифт был закрыт и заблокирован. Судя по мигающей красным интерактивной панели, переборка, ведущая на лестницу, совсем рядом. Только створки ее искорежены и погнуты. Ни одного шанса вскрыть быстро. Хим припал к полу, развернувшись в сторону коридора, не спуская с него глаз. Он сейчас был в истинном облике и готовился атаковать любого, кто к ним выйдет. Раевский судожно прикидывал варианты, но уже и сам слышал, как топают тяжелые ботинки по напольному покрытию. Первый вариант был прост. Как только неизвестный окажется в зоне видимости, максимально быстро его уничтожить. Второй – попробовать поговорить. Третий – зарыться в трупы и затаиться, надеясь, что он пройдет мимо. Егор даже дернулся в сторону трупов, собираясь забраться под них, но не успел. Прямо на него выбежал мужик с энергетическими пистолетами в руках. Брони на нем не было, только точно такой же комбинезон, как на Раевском. На секунду оба замерли, уставившись друг на друга. И в безумном взгляде, в котором не осталось ни капли разума, Егор прочел свой приговор. Сошедший с ума безопасник молча вскинул стволы и открыл ураганный огонь по нему и химу. Стрелял он здорово. Если бы Егор не прыгнул в сторону навал трупов перед лифтом, то был бы уже хорошо прожаренным куском мяса. Химерик не стал раскачиваться, он каким-то неимоверным прыжком ушел с линии огня, приземлившись прямо на стену, и по ней, как по обычному полу, понесся на противника, так, словно гравитация на него не действовала. Подобное Раевский видел только в китайских фильмах про шаолинских монахов, правда, Егор заметил, что один алый росчерк вскользь задел его зад. Но это никак не сказалось на мобильности Пета, безумец решил, что хим для него гораздо опасней, и развернулся к нему, стреляя, но запаздывая. Все случилось так быстро, что каскад даже не успел навести на врага свое оружие. Химера снова прыгнула, сбивая мужика на пол всей своей массой. Удар когтями и из разорванной глотки выплескивается прямо на морду Хима фонтан крови, который он с большим удовольствием слезнул. «Ты как?» – поднимаясь с трупа какого-то тучного мужика, лежащего лицом вверх, поинтересовался Егор. Хим посмотрел на свой слегка опаленный зад. Как ни странно, его чешуя, шкура, выдержала заряд, прошедший вскользь. Там была только опаленная полоса. «Все хорошо, хозяин. Я почти не пострадал. Слышишь что-нибудь?» «Нет, все тихо». После минутной паузы уверенно заявил слуга. «Никто сюда не спешит». Егор посмотрел на искореженную створку, которая перекрыла ему быстрый путь наверх. Подойдя к ней, он попытался сдвинуть ее внутрь, но понял, что это нереально. Ее так выгнуло, что убраться в стену, как должно, она просто не могла. Но еще больше его беспокоило то, что она выгнута изнутри, словно там что-то не слабо рвануло. Если часть лестницы разрушена, то придется искать другой путь. А пока... Он отошел шагов на пять назад и навел на створку энергетическую винтовку. Выстрел. Алый росчерк бьет в центр. Там остается оплавленное пятно размером в ладонь и глубиной в пару сантиметров. Что ж, логично. Разглядывая результат, пробормотал Егор. Эта станция болтается в космосе, и ее внутрянку надежно защитили от вот таких вот боевых действий. Он выстрелил еще трижды, стараясь попасть в то же место, и на четвертом заряде там появилась небольшая дыра, всего лишь с яйцо, но этого было достаточно, чтобы заглянуть внутрь. Правда, пришлось ждать, когда раскалившаяся переборка остынет. Наконец, после очередного привка та перестала шипеть. Раевский докурил сигарету и приник глазом к отверстию. За дверью было темно, но он смог разглядеть обломки лестничного пролета, ведущего к трубе. Уцелела ли она сама, видно не было. Каскад посмотрел на мертвого безопасника. У того точно должен был быть фонарь. Егор направился к трупу и быстро обыскал пояс и карманы. И ничего. Наручники, дубинка. Все. Егор посмотрел на браслет на левой руке покойника. Он был уверен, что функций у этого девайса гораздо больше, чем оплачивать его обед. В любом смартфоне на Земле есть фонарик. Неужели местные не додумались вставить его в вещь, которая всегда с человеком? Он активировал меню. Часть функций требовала идентификации генного образца. Это все, что касалось безопасности и финансов. А вот примитивные, типа меню прослушивания музыки и прочее, нет. Так, через поиск Раевский нашел, как активировать фонарь. Довольно мощный луч ударил в стену. Егор улыбнулся и, поднявшись с пола, направился к отверстию. Что ж, с одной стороны, картинка не радовала, а с другой он не видел ничего страшного. Лестничный пролет был обрушен взрывом. Три метра до лестницы. Даже он сможет перепрыгнуть, если взять небольшой разбег. Прохима и говорить нечего. Он на пять метров с ним на спине скачет. Осталось только вскрыть переборку и добраться до диспетчерской. На то, чтобы проплавить дыру размером в полметра, ушли все заряды из энергетической винтовки. Скорее всего, она называлась иначе. Но Егор не знал, как. Вот и звал, как понимал. Только вот он не сможет туда протиснуться. Даже если захочет. Голова-то пройдет, а вот плечи нет. Нужно еще немного. Он вернулся к побоищу и прихватил еще две, в которых был хоть какой-то заряд. В сумме их хватило на 30 выстрелов. Но дверь раскалилась, и металл потек, Так он получил вполне приемлемый проход. Достав колбу с водой, он сделал пару глотков. Заглянув внутрь, Егор оценил масштабы проблемы. Кто-то обрушил взрывом полуплощадки, но изначально Араевский неверно оценил ширину. Взорвали всего метра два, а не три, как он предполагал сначала. Первым провал перепрыгнул Хим, потом каскад, правда прыгнул неудачно. Нога соскользнула с нижней ступеньки, и он едва не загремел в пролом. Выручил химерик, захлестнув хозяина за талию своим мощным хвостом. Восстановив равновесие, Егор потрепал слугу по голове и, отдав команду на подъем, пошел следом. Диспетчерская встретила Раевского тишиной. Здесь схема компоновки была совершенно иной. Небольшой лифтовый холл, куда он попал, и единственная переборка напротив. Следы боев отсутствовали, пусто и чисто. Подняться на уровень, где располагался искусственный интеллект, можно только через главный зал. Раевский открыл переборки, которые, стоило ему нажать кнопку на сенсорном экране, разъехались в стороны. Вот тут царил бардак. Пол залит кровью, но роботы были не при делах. Это устроили сами люди. Пять трупов. Дежурная смена просто поубивала друг друга, сцепившись между собой насмерть. Разможженные головы, выдавленные глаза, жуткие раны, нанесенные подручными предметами – так влияла часть ключа на простых людей, не странников. Какое-то время она, видимо, входит в силу, а потом уродует тех, кто находится рядом. Равнодушно переступив через тела, Раевский направился в конец изогнутого дугообразного коридора. Краем глаза он заметил какое-то движение за огромным панорамным иллюминатором, из которого открывался вид на открытый космос. Егор остановился и быстро нашел взглядом немаленький космический корабль, который медленно плыл в сторону станции. Больше всего он напоминал прямоугольник со скругленными обводами. Совершенно неожиданно откуда-то снизу станции в сторону корабля устремились два больших ярко-голубых сгустка. Свихнувшийся ИИ атаковал противника. Вспыхнул защитный экран, принявший на себя удар. Заряды рассеялись, красиво растекшись по радужному пузырю. Ответного огня корабль не открыл и продолжил сближение. «Так, надо забирать ключик и сваливать, пока станцию на абордаж не взяли!» Подвел итог увиденному Егор. Он побежал и вскоре обнаружил переборку, ведущую на техническую лестницу. И на этот раз она не была узкой. Двухметровой ширины, прямая, с двумя площадками. По такой без проблем можно рояль затащить. Наверное, ее специально сделали такой... Поскольку лифт на уровень ИИ не ходил и оборудование поднимали на руках, а может каким-то антигравом или роботами, Егор вбежал по ступеням. Первая площадка, вторая, третья, открытая дверь в то, что для себя он назвал серверной. В ней стоит человек в кровавленной форме. В руке он сжимает какой-то пруд, в глазах муть, он рванул на Раевского, воздев свое оружие над головой, словно средневековый двуручный меч. Егор же спокойно вытащил из кармана телескопическую дубинку с разрядником. «Хим, не лезь!» – приказал он и принял удар прута на дубинку. Надо сказать, силы безумцу было не занимать. Руку дернуло, пальцы слегка закололо. Противник отшатнулся, снова поднимая оружие вверх. Убивать его каскаду не хотелось. Может, когда он заберет ключ, тот придет в себя. Поэтому он просто ткнул разрядником в броню нападавшего. Того сшибануло током, и он, загремев с лестники, скатился на площадку, где и затих. Егор спокойно вошел в дверь. Перед ним был большой круглый зал метров тридцать в диаметре. В центре установлен какой-то куб, к которому тянулись десятки проводов. А совсем рядом, буквально в метре, сверкала серебряная звездочка ключа. «Хим, давай в крысу!» – попросил он. Может статься, что времени на смену облика не будет. Все это он говорил на ходу, направляясь к ключу. Не повезло этой маленькой станции, но да он в этом не виноват. Рука сомкнулась на серебряной звездочке. Все повторилось. Стянув перчатку, он цапнул ключ. С пару секунд он ослепительно сиял у него в кулаке. Потом просто вошел в ладонь, растекаясь по кисти. А следом пришла боль. Тысячи иголочек разом начали колоть с тыльной стороны запястья. Егор оттянул рукав. Да, видимо, этот кусок ключа был небольшим, поскольку прибавилось всего с полсантиметра рисунка. Еще одна изящная гнутая линия в дополнении к тем, что он получил в прошлом мире. Если такими темпами двигаться, то он не скоро соберет свой золотой ключик. До этого он добрался всего за пару дней, что, в принципе, рекорд. И почти сразу у его ног возникла клякса, которая стала быстро расширяться. Егор поднял Хима, облики крысы на руки и прыгнул в серебристую перину портала. Последняя мысль. Он так торопился, что забыл позаботиться о провианте, а ведь автомат с едой был в диспетчерской. И снова относительно мягкий переход. Его не крутило в пространстве. Просто в определенный момент тьма исчезла, а подошвы стукнули о каменную мостовую. «Твою мать!» — глядя по сторонам, выдал Раевский. «Ну, привет, отстойник!» Он осмотрелся. Эта улица была незнакома. Не та, на которой он оказался в первый раз, когда сюда попал. Ключа тут точно не было. А значит, через двое суток он снова переместится. Вот только он опять встрял с едой. Да, сомнительно, что и слуге тут жрачка найдется. Если только кто на него нападет, как тот людоед, отдаст дурака Химере на прокорм и даже сожалеть не будет. «Хим, давай в свой истинный облик!» Сажая крысу на дорогу, приказал Каскад. «Людей тут нет. Ну а если кто увидит, то и наплевать. Кстати, как твои крылья?» «Полностью отросли, хозяин», — сообщил Хим, увеличиваясь в размерах. «Пять секунд, и вот перед Раевским сидит здоровенный зверь, созданный с помощью магии. Ну, тогда будем поднимать тебя в воздух», — достав сигарету и активируя нагревательный элемент, улыбнулся Егор. «Лучше место для тренировки не найти», — Хим кивнул и расправил крылья которые почти незаметно плотно прилегали к бокам. Раевский же уселся на ступени очередного особнячка и с интересом поглядывал на слугу, прикидывая, как тут будет учиться летать. Надо сказать, крылья у него были внушительные. Размах метра четыре, не меньше. Стоило им прекратить прижиматься к телу, как они стали стремительно увеличиваться и меняться. На прочной шкуре появились длинные черные перья. Преображение занялось минуту. Сразу видно, что он не простой зверь, иначе как объяснить, что они стали гораздо больше, чем он сам в длину? Хим изогнул не слишком длинную шею, чтобы посмотреть на них. Потом неуверенно пару раз дернулся, видимо искал мышцы, которые отвечали за взмахи. Ничего не вышло. Егор отшвырнул погасшую сигарету и встал. «Осваивайся», – мысленно сказал он слуге, – «а я пойду, пошарю в доме, может что полезное сыщется. Если повезет, найду новую трубку». «Эти сигареты, конечно, нечто, и мне их хватит на какое-то время, но сомнительно, что запас удастся пополнить». «Да, хозяин», – отозвался Химерик, продолжая стоять посередине дороги. Раевский поднялся по ступеням крыльца и, толкнув скрипнувшую, но совершенно целую дверь, вошел в дом. Местная архитектура не отличалась разнообразием. Все было похоже на то, что он видел в отстойнике в первое посещение». Большой холл, правда, здесь имелась мебель. Вдоль стен стояли кушетки. Рядом с входом – дверь. Толкнув ее, каскад заглянул внутрь. Почти пустая комната с несколькими шкафами. Запах сырости и гниющих тряпок. «Гардеробная!» – произнес он вслух, закрывая дверь. Осмотр занял с полчаса. Егор не спеша обошел все комнаты сначала первого этажа, потом гостиные, и зал на втором. спальни и гостевые комнаты на третьем. И почти везде он натыкался на следы обыска. Распахнутые шкафы, из которых разбросаны по полу вещи и бумаги. Видел он нечто похожее на оружейный шкаф. Небольшой, всего с двумя полками и тремя крепежами под что-то серьезное, типа винтовок, но в нем была только пыль. Трубку он все же обнаружил. На небольшом, ранее застекленном балконе с буйно разросшейся зеленью. Растения выдавили ветками стекла и заполнили собой все, что на земле именовалось «зимним садом». Шкатулка с трубкой стояла на небольшом столике. Был тут и набор для чистки. Достав трубку и взяв ёршик, Егор убрал это себе в карман и направился к выходу. Все же табак из Первого Мира гораздо ароматнее и крепче, чем непонятная дрянь в сигаретах на космической станции. «Хозяин!» Раздался в его голове радостный вопль Хима, который оказался настолько мощным, что неслабо двинул ему по мозгам, даже в глазах потемнело. «У меня получилось!» Продолжил орать слуга. Я смог оторваться от земли! Молодец! Только больше так не ори! Немного грубо, поскольку голова разболелась, заявил Раевский: Я чуть сознание не потерял от твоего крика. Прости, хозяин, я не нарочно! Тут же отозвался Хим, и радость сменилась чувством вины. Ничего! Успокоил расстроившегося Хима Раевский. Просто не делай так больше. Сейчас спущусь, и ты мне покажешь, как у тебя выходит. «Ну, что сказать, выглядело это неплохо». Усевшись на ступени и набив трубку, каскад наблюдал, как химерик, взяв короткий разбег, совершил длинный и высокий прыжок и, пару раз взмахнув мощными крыльями, поднялся в воздух. После чего сделал еще три взмаха, забираясь выше. Сейчас он несся вдоль улицы на уровне крыши. «А на одном месте сможешь? Или только вперед и быстро?» – мысленно спросил Егор, наблюдая за счастливой химерой. «Сейчас попробую, хозяин». Ответил Хим и, поднявшись выше крыш, заложил неуклюжую петлю, заходя на посадку. Он снизился на пару метров. Потом как-то развернул крылья, тормозя и снижая скорость. Надо сказать, его полет мало напоминал полет обычной птицы. Перед крыльцом, где сидел Егор, он почти замер. После чего, вместо того, чтобы приземлиться, снова изменил положение крыльев и стал активно махать ими, стараясь подняться вертикально вверх. С минуту ничего не происходило, а потом он медленно начал взмывать. «Да, это стоило ему приличных усилий, но он справлялся. Крылья работали все активнее, и вот он уже поднялся выше крыш местных домов, а это метров пятнадцать, не меньше». «Я справился, хозяин!» – должил Хим голосом, полным радости и возбуждения. «Тяжело, но получается!» «Молодец!» – похвалил слугу Егор. «Спускайся, передохни, нам тут еще долго куковать, так что успеешь отточить свои навыки». Хим сложил крылья и камнем рухнул вниз. Раевский, который наблюдал за ним, замер, ожидая, что он убьется или лапа переломает. Но оказалось, что химерик знал, что делает. метрах в пяти от земли он снова их расправил и, сделав один сильный взмах, приземлился прямо перед крыльцом. «Отлично!» — снова похвалил его Егор. «Крылья-то убрать сможешь?» Хим задумался и стал неловко прилаживать их к бокам. Теперь, когда они стали больше, это было не так просто. Помучившись минут пять, он наконец-то сложил их компактно, при этом они стали уменьшаться в размерах, словно получили команду на деактивацию. Минута и вот они почти незаметны, перья исчезли, и перед Раевским снова чешуйчатые черные бока без каких-либо выпирающих деталей. «Отлично, отдохни, потом можешь дальше упражняться. Как себя чувствуешь?» «Замечательно, хозяин!» – радостно заявил Хим. «Только спина болит, словно ты на мне весь день скакал». «Хм, ну это понятно», — улыбнулся Каскад. «Ты ведь задействовал новые мышцы, они не тренированы, как твои лапы, которыми ты пользуешься постоянно, и им нужно время привыкнуть к нагрузке. Так что валяйся, отдыхай, жаль только покормить тебя нечем». «Ничего, хозяин, я сейчас не голоден, а вот воды бы попил». Раевский кивнул и, вычистив трубку, встал. «Пошли, искать воду. Тут в каждом дворе есть что-то вроде колонки. Не запустим одну, запустим другую». И ведь сглазил. Первые две, которые они посетили, оказались неисправными, и только третья, захрипев, выдала сначала черную, как нефть, жижу, затем пошла мутная, темно-желтая, ну а затем и чистая. Слив примерно литров двадцать, вытеснив грязную из чаши, Егор напоил хима, да и сам напился холодной доломоты в зубах воды. «Пошли, погуляем», – предложил он Химерику. «Найдем какую-нибудь площадь. Там тренироваться в полетах будет удобнее, чем на не слишком широкой улочке». «Конечно, хозяин!» Радостно мотнул длинным хвостом слуга. Егор усмехнулся. Похоже, его спутнику очень понравилось летать и в его интересах эту любовь развивать и поддерживать. Неизвестно, способен ли Хим поднять его в воздух, но вот то, что он сможет вести воздушную разведку – огромный плюс».